«Почему?» — спросил Голубков. «Потому что меня об этом никто не спрашивал. Вы первый. И поэтому вправе получить ответ». «Но прежде необходимое пояснение. После любой авиакатастрофы все остатки самолета подвергаются самому тщательному изучению. Для этого они доставляются в лабораторию. Волота у такой возможности не было». Поэтому было вывезено в Москву только самое главное, а остальное отснято на фото и видеопленку. По понятным причинам основное внимание было обращено на детали «Антея». К тому, что осталось от груза, особенно не присматривались. Вы знаете, конечно, какой груз был на борту «Антея». «Да», — подтвердил Голубков, — «2Миг-29М». «Совершенно верно. Так вот». Я сканировал все материалы и прогнал их через компьютер. И вот что выяснил. Взгляните. На экране монитора появился кусок искореженного, оплавленного металла. Так выглядел этот фрагмент Мига в натуре. А вот что он представляет собой в нормальном виде, в первоначальном. На изображение фрагмента наложились четкие контуры заводской штамповки. «Это одна и та же деталь. В этом ни у кого не может быть ни малейших сомнений», — объяснил Крылов. «Сейчас я покажу вам еще два фрагмента точно такой же детали. Всего на месте катастрофы таких деталей было обнаружено три. Не нужно быть специалистом, чтобы убедиться в их полной идентичности. Смотрите внимательно. убедились? «Да», — кивнул Голубков. «А теперь я вам скажу, что это за деталь. Это часть контейнера тормозного парашюта. Но важно другое а именно то, что в конструкции каждого мига такая деталь только одна. «Одна единственная», — подчеркнул Крылов. «Вы понимаете, что это значит?» «Кажется, да. Начинаю. Но вы все же скажите». «Это значит, что в трюме Антея было не два мига, а как минимум три». «Святые угодники!» — вырвалось у Голубкова. «Три как минимум!» — повторил Крылов. Он помолчал и добавил. «Или даже четыре!» На обратном пути Волга полковника Голубкова попала в вечерний пик. До Москвы добирались больше часа. Голубков нервничал, нетерпеливо смотрел на часы. Водитель удивленно поглядывал на шефа. «Это было не похоже на полковника, совсем не похоже!» Чтобы отвлечь начальника, он включил магнитолу. Из стереодинамиков выплеснулось... «Ой, мама, шикадам, шикадам!» «Ой, мама, шикадам, шикадам!» «Выруби его к черту!» — раздраженно бросил Голубков. Водитель подчинился, но укорил. «Отрываетесь от жизни народа, товарищ полковник!» «Это жизнь?» «А как же! Народ слушает! Значит, часть жизни! Разве не так?» «Быстрее!» — приказал Голубков. Во внутреннем дворике управления уныло прохаживался лейтенант Авдеев. — Пустой номер, Константин Дмитриевич! — доложил он, когда Голубков вышел из машины. — Не было за вами хвоста. Показало, что засекли зеленую пятерку, но нет. Мимо морды мужик просто подрабатывал частным извозом. — Не вытекает! — сказал Голубков. — Что из чего? — не понял Авдеев. «Вывод из факта. Если пятерка оказалась не той, это не значит, что хвоста не было. От Жуковского до Москвы за моей Волгой шел 412-й «Москвич» без номеров, с бумажкой на лобовом стекле в ремонт». «Да кто же на таких тачках пасет?» «Это я у тебя, — должен спросить». «Виноват, товарищ полковник. Разрешите продолжать?» «Приказываю». Голубков поднялся в свой кабинет. На столе лежала шифровка. «Пастухов к центру!» «В 9.30 по местному времени на объекте совершил посадку самолет Ант-125 «Мрия» компании «Аэротранс». «Твою мать!» Голубков связался с диспетчером управления и распорядился срочно прислать к нему капитана Евдокимова. Когда оперативник прибыл... Продиктовал ему адрес Крылова и приказал немедленно организовать круглосуточную негласную охрану объекта, в случае необходимости действовать адекватно. Евдокимов вышел. Дверь кабинета закрылась за ним и тут же открылась. Голубков подумал, что оперативник хочет что-то уточнить, но вместо него вошел начальник информационного центра, молодой подполковник Олег Зотов. И при первом же взгляде на его озабоченное лицо, Голубков понял, что ничего хорошего не услышит. У нас проблемы, Константин Дмитриевич, сообщил Зотов. Вижу. В чем дело? Несанкционирование проникновения в нашу базу данных. Файлы госвооружения. Голубков нахмурился. Извне, хуже, изнутри. Когда? Прошлой ночью. А защита... — А что защита? У нас есть как минимум два человека, для которых что есть защита, что нет защиты. — Один ты. Кто второй? — спросил Голубков. Он уже знал, что услышит. — Это и услышал. — Лейтенант Ермаков.